Глава восьмая. Первое знакомство. Дурные люди, которые причиняют зло другим, сами не знают, что оно часто оказывается более жестоким, чем им хотелось. Шиллер. Валенштейн. Действие второе. Через несколько дней после того, как была убита госпожа Сарафен, умерла Сычиха, и в трактире Краснорукова была арестована шайка злоумышленников, Рудольф пришел в дом 17 на улице Тампль. Мы уже говорили о том, что, решив помериться хитростью с Жаком Ферраном, разоблачить его тайные преступления, принудить нотариуса их исправить и страшным образом покарать этого негодяя, если тот с помощью присущей ему ловкости и лицемерия сумеет избежать возмездия закона, Родольф приказал доставить в Париж из немецкой тюрьмы креолку, недостойную жену негра Давида. Эта женщина, столь же красивая, сколько порочная, и столь же очаровательная, сколько опасная, прибыла в столицу накануне, получив предварительно подробные указания от фон Грауна. Читатель уже знает из последнего разговора Рудольфа с госпожой Пепле, что она весьма искусно предложила госпоже Серафен взять Сесилию в услужение вместо Луизы Мурель. Домоправительница нотариуса – охотно приняла это предложение и обещала переговорить об этом с Жаком Ферраном, что она и сделала, всячески расхвалив Сесили своему хозяину утром того дня, когда ее самое утопили возле острова Черпащика. Родольф пришел для того, чтобы узнать, как прошло первое знакомство Сесили с нотариусом. К своему величайшему удивлению, он, войдя в Швейцарскую, Обнаружил, что хотя уже было одиннадцать часов утра, господин Пепле еще лежит в постели, а Анастази стоит возле его ложа и собирается поить его каким-то отваром. Привратник, однако, не шевелился и ничего не отвечал жене. Его лоб и глаза были скрыты огромным хлопчатобумажным колпаком. Решив, что муж еще не проснулся, Анастази задернула пол к его кровати. Обернувшись, она увидела Рудольфа. Немедля по своей привычке она стала на вытяжку и поднесла свою левую ладонь к парику. — Я вся к вашим услугам лучший из моих жильцов, — сказала она. — Знаете, я совершенно потеряна, ошеломлена и нахожусь в полном изнеможении. В нашем доме такое творится, не говоря уж о том, что Альфред со вчерашнего дня не встает с постели. А что с ним такое? Об этом можно и не спрашивать. Но что все-таки случилось? Да все то же самое. Этот изверг все больше и больше терзает Альфреда. Он сведет его с ума. У меня уже просто руки опускаются. Опять Кабрион, опять он. Да он просто сатана. В конце концов, я в это поверю, господин Рудольф. Дело в том, что этот мерзавец все время угадывает, когда меня нет дома. Только я шагну за порог. А он уж тут как тут. И подкрадывается к моему милому старичку. А тот-то ведь беззащитен, как малое дитя. Еще вчера, когда я уходила к нотариусу, к господину Феррану, кстати, там немало новостей. — Ну а что, Сесили? — живостью спросил Рудольф. — Я как раз и пришел осведомиться. — Подождите, лучший из моих жильцов, не сбивайте меня. Я должна столько, столько вещей вам рассказать, что, коли вы меня перебьете, я совсем запутаюсь. — Хорошо, я вас слушаю прежде всего о том, что в нашем доме делается. Представьте себе, арестовали тетку Бюрет. Это ту, что сужает деньги под залог? Она, кажется, на третьем этаже живет? Господи боже, она самая. У нее, видимо, было еще немало других занятий. Она ведь не просто проценщица была, а еще и темными делишками промышляла, краденое укрывала, ворованное покупала, закладов не возвращала. Одних улещала до да ублажала, других же развращала да совращала. И все-то у нее, у мошенницы, складно выходило. А всего хуже, что ее старого хахаля, Краснорукова-то, нашего главного квартиросъемщика, тоже под стражу взяли. Говорю вам, весь наш дом просто ходуном ходит. Вот оно что. Краснорукова тоже арестовали? Да, его прямо в собственном кабачке на Елисейских полях сцапали, там всех замели, даже его сыночка Храмулю, этого скверного колченого мальчишку. Говорят, у него там кучу убийств совершили, там целая шайка злодеев собиралась, сычиху, одну из подружек тетки Бюрет, придушили. И не подоспей вовремя полиция, они бы прикончили мамашу Матье торговку бриллиантами, ту, что работу Морелю давала этому бедняку. «Видали какие новости?» «Краснорукова взяли под стражу?» «Сычиху убили?» — удивленно прошептал Рудольф. «Эта ужасная старуха заслужила такой участи, по крайней мере, теперь бедняжка Лилия Мария отомщена. Да, вот что у нас здесь произошло, не считая новой подлой выходки этого кабриона. Я вам сейчас расскажу, что проделал этот разбойник». Вы сами убедитесь, до чего он обнаглел. Когда арестовали тетку Бюрет, ему узнали о том, что наш главный квартиронаниматель Краснорукий тоже попался. Я сказала моему дорогому старичку, сбегай-ка немедля к домовладельцу и сообщи ему, что Краснорукий угодил в тюрьму. Альфред и ушел. Часа через два он возвращается, ни жив, ни мертв, и дышит, как загнанная лошадь. А что с ним произошло? Сейчас узнаете, господин Рудольф. Представьте себе, в шагах в десяти от нас тянется длинная белая стена, и вот мой старичок, выйдя из дома, ненароком поглядел на эту стену, и что же он там увидел? Крупными буквами. Углем на ней было написано «Пипле Кабрион». Оба имени были соединены жирной чертой. Эта черта, соединяющая моего Альфреда с этим проходимцем Кабрионом, больше всего задела моего старичка. Словом, надпись эта выбила его из колеи. Прошел он еще десять шагов, и что вы думаете? На больших воротах такая же надпись — Пепле, Кабрион. И опять между ними черная черта. Пошел он дальше, и вот, господин Рудольф, чуть ли не на каждом шагу видит, что на домах, на воротах повсюду красуются те же имена — Пепле и рядом этот окаянный Кабрион. У бедного моего Альфреда просто искры из глаз посыпались. Ему казалось, что все прохожие оглядываются на него. От стыда он надвинул свою шляпу на лоб и на глаза. Затем он направился на бульвар, надеясь, что этот проходимец Кабрион писал свои гадости только на улице Тампль. Как бы не так, на домах, стоящих вдоль бульвара, везде, где только можно было, виднелась надпись «Пепле Кабрион до самой смерти». Наконец мой бедный Альфред с трудом доплелся до жилья владельца нашего дома. Мой бедный муж был настолько не в себе, что целых четверть часа что-то лепетал, бормотал, запинался и мямлил, стоя перед домовладельцем, который, понятно, ничего не понял из того, о чем говорил ему мой супруг. Потеряв терпение, домовладелец обозвал моего старичка болваном и приказал ему прислать меня для объяснений. «Ладно». Альфред вышел от него и направился домой уже другой дорогой. Он не хотел больше видеть своего имени, начертанного на стенах рядом с именем Кабриона. Но не тут-то было. Что? Ему опять попалась на глаза надпись «Пепле Кабрион». Вы как в воду глядели, лучший из моих жильцов. И потому мой злополучный супруг вернулся домой ни жив, ни мертв. Он был до того растерян и подавлен, что решил бежать из страны. Когда он мне все рассказал, я, как могла, успокоила его и ушла, повела мадемуазель Сесили знакомиться с нотариусом. А уж потом я намеревалась заглянуть к нашему домовладельцу. И вы думаете, что на этом конец? Как бы не так. Не успела я выйти за дверь, как кабрион, Дожидавшийся, когда я уйду из дома, набрался нахальства и прислал сюда двух мерзавок, и эти наглые бабы принялись терзать Альфреда. Знаете, у меня просто волосы дыбом встают, но я вам немного погодя все расскажу, а теперь лучше покончим с нотариусом. Стало быть, я села в фиакр с мадемуазель Сесили, как вы мне посоветовали. Она была в своем красивом костюме, немецкой крестьяночки. Я собиралась сказать господину Ферану, что она в нем приехала, и у нее не было времени купить себе другое платье. Хотите, верьте, хотите нет, господин Рудольф, но я повидала на своем веку немало красивых девиц. Я и сама в пору ранней молодости была хоть куда. Но я никогда не встречала девицы, я и о себе молодой говорю, которые сесили не могла бы дать сто очков вперед. Самое главное, во взгляде ее огромных черных глаз, этих дьявольских глаз, есть что-то... есть что-то... Словом, что-то эткое, непонятное, но, можно сказать, наверняка, взгляд этот сражает тебя на повал. Ну и глазище у нее. Вот что я вам скажу. Мой Альфред вне подозрения. Но когда она в первый раз на него поглядела, он стал красный, как свекла, бедный мой старичок, и потом целый час ерзал на стуле, как будто на крапиве сидел. А потом он мне признался, что уж и сам не знает почему, но взгляд Сесили напомнил ему о тех диких историях, какие ему рассказывал этот бесстыжий Брадоманти вгоняя в краску моего добродетельного старичка, моего застенчивого Альфреда. Ну, а что нотариус, что нотариус? Я как раз об этом-то и хочу вам рассказать, господин Рудольф. Приехали мы к господину Феррану часов в семь вечера. Я попросила привратника передать его хозяину, что пришла госпожа Пепле со служанкой, о которой ему должно быть говорила госпожа Сарафен, Она-то и велела с нею прийти. И тут привратник тяжко вздыхает и спрашивает меня, знаю ли я о том, что приключилось с госпожой Серафен. Я говорю, что ничего про это не знаю. Ах, господин Родольф, вот вам еще одна потрясающая история. А что именно произошло? Серафенша поехала за город с какой-то своей родственницей и потонула. «Утонула? Отправилась за город зимой?» — спросил с удивлением Рудольф. «Господи Боже, господин Рудольф, говорю вам, что она потонула. И меня это скорее удивляет, чем огорчает. Ведь после беды, что случилось с бедняжкой Луизой, на которую Серафенша донесла, я ее, эту Серафеншу, терпеть не могла. Так что, признаюсь, я сказала себе... Она потонула, туда ей и дорога. Она потонула, ну и что? Я из-за этого не помру. Уж такая я есть. А что, господин Ферран? Привратник сперва сказал мне, что вряд ли я смогу повидать его хозяина, но все же попросил меня обождать у него в швейцарской. А через минуту он явился за мной. Мы прошли двором и потом оказались в какой-то комнате на первом этаже. Там догорала восковая свеча, больше никакого света не было. Сам нотариус сидел в углу возле очага, где чадили полупотухшие головешки. Прямо не комната, а берлога. Я прежде никогда не видал господина Ферана, Боже правый, да чего ж он дурен? Если бы такой, как он, предложил бы мне трон в Аравии, лишь бы я согласилась наставить рога моему Альфреду, — А как вам показалось, нотариус был поражен красотою в Сесили. Ну, разве что поймешь по его лицу, когда он в зеленых очках. Но такой старый святоша вряд ли хорошо разбирается в женщинах. Однако, когда мы обе вошли в комнату, он вроде бы подскочил на стуле. Верно удивился при виде эльзасского костюма Сесили, потому как она в своих коротких юбочках и синих чулках с красными стрелками, облегавших ее стройные ножки, походила на крестьянок, что торгуют метелочками. Только она в тысячу раз лучше. Черт побери, какие у нее икры, оточенные щиколотки, окрошечные ступни. Словом, нотариус при виде ее просто оторопел. Должно быть, его поразил причудливый костюм сесили Надо думать. Но приближалась решающая минута. Хорошо, что я припомнила то изречение, о котором вы мне как-то говорили. Это меня и выручило. А о каком изречении идет речь? Ну, помните, вы сказали, если один чего-нибудь хочет, другой ни по чем не согласится, а если один чего-либо не хочет, другой непременно сделает. И тогда я сама себе сказала, Надо мне помочь лучшему из моих жильцов избавиться от его немки, уговорив хозяина Луизы. Ладно, смелее. Надо только хорошенько притвориться. И вот, не дав нотариусу дух перевести, я ему и говорю. Вы уж нас простите, сударь, за то, что моя племянница одета так, как в ее краях одеваются. Но она только приехала. Другого наряда у нее нет. А мне не на что ей другое платье купить, тем более что их смысла нет. Мы и пришли к вам только потому, что вы, госпожа Сарафен, сказали, будто согласны повидать Сесили, потому как я о ней хорошо отзывалась. Но только я не думаю, что Сесили вам подойдет. Очень хорошо, госпожа Пепле, заметил Родольф. А почему эта ваша племянница мне не подойдет? спросил Нотариус. Он по-прежнему сидел в углу возле очага и смотрел на нас поверх очков. Потому что Сесилия уже начала скучать по родным местам, сударь. Она здесь всего третий день, а уже хочет вернуться назад. Говорит, что согласна даже просить милостыню на большой дороге, торгуя телочками, как ее односельчанки. А вы ее родственница. Согласились на это? — спросил меня нотариус. — Так-то она так, сударь. Я и вправду ей родня. Но только она хоть и сирота, но ей уже двадцать лет, и она вольна поступать, как ей вздумается. — Полноте. Вольна поступать, как ей вздумается. В ее возрасте надо слушаться родных, — резко сказал господин Ферран. И тут Сесилия принялась хныкать. — Вся дрожа она прижалась ко мне. Как видно, нотариус нагнал на нее страху. — А что же, господин Ферран? — спросил Рудольф. Он все что-то бормотал, а потом сказал ворчливым голосом. — Покинуть на произвол судьбы девицу в таком возрасте — да это значит желать ее гибели. Хорошенький выход придумали. Пусть, мол, она возвращается в Германию, прося милостыню по дорогам. И вы, ее тетка... Соглашаетесь на это? — Хорошо, хорошо, — сказала я про себя. — Ты сам лезешь вперед, скряга, уж теперь-то я всучу тебе, сисили, не будь я Анастази Пепле. — Я и вправду ей тетка, — ответила я тоже ворчливо, — но меня родство с ней не радует. У меня и без нее хлопот полон рот. По мне уж лучше, чтоб она вернулась во свояси не будет у меня на шее сидеть. Черт бы побрал родственников, которые присылают нам такую вот взрослую девицу, не научив ее, как надо жить. И тут Сесили, которая вроде бы что-то хотела сказать, вдруг залилась слезами, а нотариус прочистил горло как проповедник и громко заговорил, — Вы отвечаете перед Господом Богом за эту девицу, которую провидение вручило вам как дар, и будет преступлением толкнуть ее, — на гибельный путь. Я согласен помочь вам в богоугодном деле. Если ваша племянница пообещает мне быть работящей, честной и богобоязненной, особенно если она твердо пообещает никогда и ни под каким видом не отлучаться из дому, я тогда проявлю к ней жалость и возьму ее к себе в услужение. — Нет, нет, лучше уж я вернусь домой, — проговорила сквозь слезы Сесили. Да, ее опасное коварство, по-прежнему при ней, подумал Рудольф, вот адское создание. Но я вижу, что она превосходно поняла то, что ей наказывал барон фон Граун. Вслух принц спросил: А что, господин Ферран был, верно, недоволен упрямством Сесили? Да, господин Рудольф. Он сперва что-то пробурчал, а потом резко сказал: Дело не в том, что вы считаете для себя лучшим, мадуазель. Вы должны поступать так, как должно, и делать то, что приличествует. Господь Бог не оставит вас, если вы будете вести себя достойно и станете исполнять все религиозные обряды. Жить вы будете в моем доме. Дом этот весьма строгий, но богобоязненный. Если тетушка вас в самом деле любит, она воспользуется моим предложением. Сначала я вам положу скромное жалование» но если вы своим благонравием и рвением заслужите большего, позднее, быть может, я его увеличу. — Дело идет на лад, — сказала я себе. Наш нотариус попался. Вот я и всучила тебе, Сесили, старый скряга, бессердечный старик. Ведь Серафенша сколько лет у тебя служила, а ты даже и не вспоминаешь о том, что она только позавчера потонула, а вслух я сказала... «Спору нет, сударь, место у вас завидное, но что поделаешь, коли девчонка по родным краям скучает?» «Поскучает и перестанет», — говорит мне в ответ нотариус. «Ну вот что, решайтесь, говорите прямо да или нет. Ежели вы согласны, приводите ко мне завтра вашу племянницу в это же время, и она тотчас же поступит ко мне в услужение». Привратник объяснит ей все, что надо будет делать. Ну, а что до жалования, то я на первых порах положу ей двадцать франков в месяц, и питаться она будет здесь. — Ах, сударь, накиньте хотя бы еще пять франков. Нет, там видно будет. Если я ею буду доволен, тогда поглядим. Но только я вас заранее предупреждаю, что племянница ваша никуда из дому выходить не будет. И к ней пусть никто сюда не является. Ох ты, Господи! Да кто к ней может сюда прийти, господин хороший? Кроме меня она никого в Париже не знает, а мне надо дом сторожить. Я и так с трудом освободилась, чтобы ее к вам привести, Так что вы и меня здесь больше не увидите. Она теперь для меня как посторонняя будет. Вроде бы она и не приезжала в Париж из своей стороны. Ну, а чтоб она никуда из дому не выходила, то это проще простого. Пусть она и дальше щеголяет в своем эльзасском костюме. В таком виде она не посмеет выйти на улицу. — Вы совершенно правы, — говорит мне в ответ нотариус. А к тому же вполне благопристойно для юной девицы быть одетой так, как одеваются у нее на родине. Пусть она остается одетой, как и положено эльзаске. — Ну вот что... — сказала я Сесиле, которая, понурившись, продолжала хныкать. — Надо тебе решаться, моя милая. Хорошее место в таком почтенном доме не каждый день найдешь. Ну, а коли ты откажешься, тогда устраивайся как хочешь. Я больше твоими делами заниматься не стану. И тут, Сесили. С тяжелым вздохом, скрипя сердце, отвечает, что она согласна остаться в доме у нотариуса, но если через две недели ее будет точить тоска по родным краям, она уйдет и вернется в освоясь. Я вас силком удерживать не намерен, говорит господин Фаран. Мне нетрудно подыскать себе служанку. Вот вам задаток, и пусть ваша тетушка приведет вас сюда завтра вечером. Сесили продолжала хныкать. Я взяла у нотариуса задаток для нее. Этот старый Скарет дал всего сорок су. И мы возвратились сюда. — Превосходно, госпожа Пепле! — воскликнул Рудольф. — Я своего обещания не забыл. Вот обещанные вам деньги за то, что вы пристроили эту злополучную девицу и избавили меня от забот о ней. Подождем до завтрашнего вечера, лучшие из моих жильцов. — сказала госпожа Пепле, не беря протянутые ей Рудольфом деньги. — А ну как господин Ферран возьмет да и передумает, когда я завтра вечером приведу к нему Сесили. — Не допускаю, что он вдруг передумает, — возразил Рудольф. — Кстати, а где сейчас Сесили? — Сидит в комнате, что находится рядом с квартирой отставного майора. Она, как вы ей наказали, никуда не выходит. На вид она такая послушная, что твоя овечка, хотя глаза у нее. Ах, какие у нее глаза! Да, кстати, об этом майоре. Вот уж доложу вам каверзник, каких мало. Он тут сюда явился, когда его мебель привозили и сказал мне, что если будут приходить письма на имя госпожи Венсан, то эти письма для него И надо их переслать ему на улицу Мондови, в дом номер пять. Хороша птица, каков хитрец! Велит писать ему на имя какой-то женщины. Но это еще не все. У него хватило нахальства спросить у меня, куда делись его дрова. — Ваши дрова? — Может, вы еще спросите, куда подевалась ваша роща? — переспросила я. — Ну, да после него... И вправду остались две жалкие повозки дров. Но каких дров! Почти все сырые, трухлявые! Ведь этот скупердяй сухих дров почти не покупал, деньги берег. А еще кочевряжется. мои дрова. А я ему и выложила. Сожгла я ваши дрова, чтобы ваши пожитки не отсырели. Коли бы не я, на вашей расшитой ермолки шампиньоны выросли бы. Да и на вашем халате зеленом тоже, на том самом, в каком вы часто щеголяете, ожидая свою дамочку. Да только напрасно наряжались. Она ведь насмехалась над вами. Глухой и жалобный стон Альфреда заставил госпожу Пепле прервать свою речь. «Вот, мой милый старичок, голос подает. Должно проснулся. Вы позволите ему позвать меня?» лучший из моих жильцов, я должна к нему идти. — Разумеется. Но потом я хочу еще кое о чем вас спросить. — Ну, как ты себя чувствуешь, милый? — спросила госпожа Пепле у мужа, отодвигая полок. — Видишь, вот и господин Родольф. Он уже знает о новой гнусной выходке Кабриона и от всего сердца жалеет тебя, — «Ах, сударь!» — воскликнул привратник, с трудом поворачивая голову и глядя на Рудольфа. «На сей раз мне не оправиться, и изверг поразил меня в самое сердце. Надо мной теперь насмехается весь Париж. На стенах чуть ли не всех домов столицы можно прочесть мое имя, соединенное с именем этого негодяя. Всюду написано «Пипле Кабрион», и наши имена соединяет «жирная черта». Понимаете, сударь, длинная и жирная черта. Подумать только, в глазах жителей столицы Европы я... Мое имя теперь нераздельно с именем этого окаянного озорняка. Господин Рудольф об этом уже знает». Но чего он не знает, так это твоего вчерашнего приключения с теми двумя здоровенными девками, этими мерзавками. Ах, сударь! заговорил Альфред жалобным тоном, этот изверг приберег напоследок самую чудовищную гнусность. Она уже переходит все границы. Послушайте, любезный господин Пепле, расскажите-ка мне подробнее о вашей новой беде. Все, чем он меня до сих пор донимал, не идет ни в какое сравнение с этой его выходкой. Он, сударь, дошел до предела. Он прибегнул к самым постыдным приемам. Не знаю, хватит ли у меня сил рассказать обо всем вам. Смущение, стыд будут останавливать меня на каждом шагу. Господин Пепле с трудом приподнялся на своем ложе, стыдливо прикрыл грудь отворотами своего шерстяного жилета И начал свой рассказ такими словами. «Супруга моя перед этим куда-то вышла. Я был поглощен горестными размышлениями по поводу того, что мое имя было опозорено, ведь оно написано рядом с именем этого негодяя на стенах чуть ли не всех домов столицы. И вот, чтобы немного отвлечься, я принялся подбивать подметки на паре сапог». Я уже раз двадцать брался за них и откладывал в сторону из-за того, что мой палач постоянно преследовал меня. Я присел к столу и вдруг увидел, что дверь швейцарская отворяется, и входит какая-то женщина. Она была в плаще с капюшоном. Я из учтивости приподнялся со стула и поднес ладонь к своему цилиндру, и в эту минуту вторая женщина на которой тоже был плащ с капюшоном, входит в швейцарскую и запирает за собой дверь. Немного удивленный такой бесцеремонностью, а также тем, что обе женщины хранили полное молчание, я снова встаю со стула и опять подношу ладонь к шляпе, и тут, сударь... Нет, нет, я никогда не решусь продолжать. Моя стыдливость восстает против этого. Послушай, старый святоша, ведь мы тут все мужчины, рассказывай дальше. И тогда, — вновь заговорил Альфред красный как рак, — их плащи внезапно падают на пол, и что я вижу? Передо мной стоят не то сирены, не то нимфы, безо всякой одежды, если не считать туники из листьев свенками, тоже из листьев, на голове. Я просто окаменел. И тогда они обе приближаются, протягивают ко мне руки, чтобы обнять меня и ввергнуть. То были две танцовщицы из театра Порт-Сен-Мартен, приятельницы Кабриона, в балетных трико. «Мерзавки!» — вспылила Анастасия. Заигрывание этих бесстыдниц, — продолжал привратник, охваченный целомудренным негодованием, — глубоко возмутило меня. И, следуя своей привычке, которой я непременно придерживаюсь во всех самых трудных обстоятельствах моей жизни, я сидел, не шевелясь, на своем стуле. И тогда, воспользовавшись тем, что я словно бы остолбенел, обе сирены, шагая точно под музыку, стали приближаться ко мне, дрыгая ногами и описывая в воздухе круги руками. Я по-прежнему сидел, не шелохнувшись, а они подошли ко мне совсем вплотную и обняли меня. Мерзавки! Вздумали обнимать человека в летах. — Да к тому же еще и женатого! — возмутилась Анастазия. — Ах, будь я при этом с метлою в руках, я бы им показала, как ходят под музыку и дрыгают ногами по тоскухи несчастные. — Когда я почувствовал, что они меня обнимают, — продолжал Альфред, — у меня кровь в жилах остановилась. Мне показалось, что я умираю. И тут одна из этих сирен, самая нахальная, такая высокая блондинка, склонилась ко мне на плечо, сорвала с меня шляпу и обнажила мне голову. Все это она проделала, приплясывая и описывая круги руками. А ее подружка, ее сообщница, вытащила из-под окутывавшей ее листвы ножницы, собрала в толстую прядь волосы, те, что еще росли у меня на затылке, и все их обрезала... Слышите, судры, все без остатка, и тоже при этом приплясывала, а потом она пропела, притоптывая ногой: это для кабриона, это для кабриона. Наступила пауза, прерываемая жалобными вздохами привратника. Потом он продолжал свой рассказ. Наглое насилие надо мной продолжалось. Я в отчаянии поднял глаза и увидел, что к застекленной двери швейцарской снаружи прижалась адская физиономия кабриона. На голове у него была остроконечная шляпа, а козлиная его бородка чуть растрепалась, и он смеялся, смеялся! Он был до того противный. Чтобы не видеть этой отвратительной образины, я прикрыл глаза, а когда я их снова открыл, все исчезло. Я по-прежнему сидел на стуле, с обнаженной головою и совсем без волос. Вы теперь сами видите, сударь, что Кабрион этот с помощью коварства добился своей цели. Сколько он при этом выказал упорства и наглости, к каким средствам прибегал, Боже правый! И этот человек пытался выдать меня за своего друга. Сперва он написал тут на вывеске, будто мы оказываем дружеские и прочие услуги. Но, недовольствуясь этим, он добился того, что ныне наши имена красуются рядом, и он соединил их жирной чертой чуть ли на всех домах столицы. И теперь в Париже не осталось ни одного человека, который может усомниться в том, что меня связывает тесная дружба с этим проходимцем. Мало того, негодяй пожелал завладеть моими волосами, и он их получил. Все до последнего волоска они достались ему благодаря плутовству этих бесстыжих сирен, и теперь, сударь, сами видите, что мне остается только одно — покинуть Францию, мою прекрасную Францию, где я надеялся всегда жить и умереть. С этими словами Альфред откинулся на спину и в отчаянии сложил руки. «Напротив, милый мой старичок!» — воскликнула госпожа Пепле. «Теперь, заполучив твои волосы, изверг оставит тебя в покое!» «Оставит меня в покое!» — возопил привратник, судорожно подскочив в постели. «Да ты плохо его знаешь. Он ведь ненасытен. Кто может догадаться, чего еще ему понадобится от меня?» На пороге привратницкой показалась хохотушка. Ее появление прервало поток жалоб господина Пепле. — Не входите, пожалуйста, мадемуазель! — крикнул господин Пепле, сохраняя верность своей целомудренной чувствительности. — Я лежу в постели в ночном белье! Сказав это, превратник натянул простыню до самого подбородка, а хохотушка послушно остановилась на пороге. — А я как раз собирался зайти к вам, соседка, — сказал Рудольф. Обращаясь к девушке, будьте добры, минут подождать меня. Затем, повернувшись к Анастазии, он прибавил: Не забудьте, пожалуйста, отвести Сесили к господину Ферану. — Будьте спокойны, лучшие из моих жильцов. В семь часов вечера она будет уже на месте. Теперь ведь жена Муреля уже выходит из комнаты. Я попрошу ее постеречь в мое отсутствие швейцарскую. Альфред отныне не захочет ни за какие ковришки остаться один.